Глава 31. Ржавые железные ребра поддерживали крышу, темноту расцвечивал свет, пробивавшийся сквозь сотни мелких дырочек в стенах. Это было просторное помещение длиной почти в 300 футов, практически пустое, если не считать сваленного грудами непонятного оборудования и железного лома, с бетонным полом, в некоторых местах гладким, в других с пятнами машинного масла. Повсюду валялись ржавые обломки и голубиные перья. Хруст мусора под колесами и шум выхлопной трубы казались невероятно громкими из-за открытого окна чан. Внутри не было людей, во всяком случае, насколько мог видеть Ричард, и этот факт тут же отметила задняя часть его мозга. Один удар по виску водителя решит проблему. Сильный, ошеломляющий, правый, нанесенный немного вниз, неожиданный без предупреждения, что должно повредить шею, Ричард сжал руку в кулак и приготовился действовать. Но в следующее мгновение он расслабился. Таксист ехал вперед медленно, но уверенно, и с постоянной скоростью словно уже проделывал это множество раз. «Заяц и черепаха, друг мой», — сказал водитель. «Я сэкономил нам 20 минут». В дальнем конце склада Ричард увидел такую же распахнутую дверь, и они по растрескавшемуся бетону выехали на яркий свет, Миновали еще несколько заброшенных ангаров и вскоре оказались на северной дороге, идущей вдоль периметра Международного аэропорта Лос-Анджелеса, сразу за высокой проволочной оградой. Прямо впереди Ричард увидел диспетчерскую вышку, взлетные полосы и рулежные дорожки, припаркованные самолеты и снующие повсюду маленькие грузовички, деловитые и невинные под зависшим высоко в небе сияющим солнцем. Строго говоря, мы проникли на чужую территорию, но я работал здесь в те времена, когда это имело значение, и считаю, что у меня есть такое право. Так можно выиграть время, ведь сейчас на основной трассе огромная пробка. Как и всегда в это время дня, я теряю несколько долларов на пробеге, но с лихвой отыгрываюсь из-за того, что получаю новый заказ раньше. Мой тайный источник дохода. Знание местности всегда помогает. Водитель свернул на грузовую дорогу и поехал вдоль еще одной высокой ограды, а еще через 10 секунд они оказались посреди множества лимузинов и такси, кативших к терминалам. Через минуту их машина притормозила перед терминалом местных авиалиний, подъехала к тротуару и остановилась. Еще через минуту чемодан Чан был извлечен из багажника, она подняла ручку и приготовилась идти дальше, водитель получил свои деньги и уехал. Чан получила в автомате тонкие посадочные талоны, и они направились на предполетный досмотр. Однако до него они не дошли, потому что дорогу им преградил мужчина лет сорока, розовая кожа, коренастый, с короткими светлыми волосами. Он был в бежевых брюках из хлопчатобумажного твида и голубой футболки пола под синей курткой, нечто вроде формы. На шее у него висел жетон, перевернутый обратной стороной. «Мадам, сэр, я видел, что вы подошли со стороны тротуара». «Неужели?» — спросил Ричард. «Вы прошли мимо стойки для сдачи багажа и ничего не сдали». «В самом деле?» «Сэр, у вас нет багажа, вы ничего не сдали, у вас нет ручной клади и никаких личных вещей». «А это проблема?» «Если откровенно, сэр, то да, это необычное поведение, то, что входит в наш список». «Чей список?» Мужчина несколько мгновений смотрел на Ричард потом сообразил, что происходит, опустил взгляд и увидел, что его жетон перевернулся. Он раздраженно фыркнул и поправил жетон. Ричард увидел маленькую фотографию справа, слева буквы л а ЛАПД, а также несколько строк, которые были слишком мелкими, чтобы он смог их прочитать. «Контртерроризм», — сказал мужчина. «Согласен. Отсутствие багажа — статистически редкий случай», — сказал Ричард. «Это сразу бросается в глаза, однако я не понимаю, почему вы делаете негативные выводы». — Не я устанавливаю правила, боюсь, вам придется пройти со мной обоим. «Куда — Куда? — спросила Чан. — К моему боссу. — И где он находится? — В фургоне, который стоит у тротуара, вон там. Ричард выглянул в раздвинувшиеся двери и увидел темно-синий фургон без окон, припаркованный на запрещенном для стоянки месте, не слишком чистый, не слишком блестящий. «Слежка — Слежка! — продолжал мужчина. — И под боссом я имею в виду начальника сегодняшней смены — «На самом деле не он мой настоящий босс, однако тот, кто находится в фургоне, располагает соответствующими полномочиями. Все предельно просто, обычная рутинная проверка не займет у вас много времени». «Нет», — ответил Ричард. «Сэр, это неправильный ответ, речь идет о национальной безопасности». «Нет, мы в аэропорту, в том месте, где люди садятся в самолеты. Что мы и собираемся сделать. С одним чемоданом на двоих, так что либо арестуйте нас, либо отойдите в сторону». Такой вариант поведения также есть в списке наших правил. Выше или ниже проблемы, связанные с отсутствием багажа? Сэр, вы усугубляете ваше положение. В каком смысле? Мужчина напрягся, увидев пару полицейских, на массивных бедрах которых висел целый арсенал, и снова фыркнул, то ли разочарованно, то ли раздраженно. — Ладно, приятного вам полета, — сказал он. И по диагонали зашагал прочь, глядя куда-то вдаль. Золотая карта Чан позволила им пройти обычный досмотр значительно быстрее, не снимая обуви. Ричард сложил монеты в поддон и поднял руки, давая возможность проверить себя сканером, после чего присоединился к Чан на другой стороне. Они вошли в специальный зал для обладателей золотых карт, где устроились на удобных мягких креслах. Оба согласились с тем, что это аналог скамеек из красного дерева, расположенных на платформе железнодорожной станции в материнском приюте, и что они гораздо удобнее, чем кажутся. А это оказалось весьма полезным, потому что до их рейса оставалось еще довольно много времени, и Ричард пришел к выводу, что золотая карта имеет свои недостатки. Но когда они поднялись на борт самолета, она вновь сработала в их пользу. Их места оказались у выхода, где имелось больше места для ног, что Ричард не мог не оценить. Однако и здесь были свои минусы. В экстремальной ситуации пассажиры будут вынуждены покидать самолет как раз в этом месте, через иллюминатор на крыло. Перед конструкторами стояла задача сделать все расстояния минимальными, но достаточными, чтобы люди сумели выбраться наружу. С другой стороны, какой минимальный размер позволит человеку не испытывать неудобств, и если он есть, почему расстояние между другими рядами не такие же? Эту головоломку Джек уже давно не мог разгадать. «Здесь очень удобно», — заметил Ичан. «Точно», — ответил Ричард. «Почему тебе не понравился тот полицейский в аэропорту?» «Мне он очень даже понравился. Мне все нравятся. Я счастливый, веселый и компанейский парень». «Ничего подобного». «Мне он понравился», — повторил Ричард. «Однако ты вел себя с ним агрессивно. В самом деле...» «Ты сказал ему нет и начал оказывать давление, ты практически провоцировал его на арест». У меня вопрос. «Какой?» «Все было правдоподобно, очень. Мы оба не раз видели такие вещи. Какие-то умники сверху придумывают инструкции, неизвестно на чем основанные. Может быть, отсутствие багажа в девяти случаях из десяти означает, что ты злодей, однако я бы сказал, что вероятность этого один на миллион. Думаю, он считает так же, однако следует инструкциям, потому что должен». «Так в чем твой вопрос?» Ты видела свежее фото жетона ЛАПД? Ну, чтобы сравнить. Я не помню. Как и я. Ты думаешь, он был фальшивым? Я бы очень хотел знать, но если нет, он доказал, что у него отсутствует здравый смысл. В противном случае он был бы счастлив, что у нас нет багажа. В самолете осталось бы больше свободного места. Но если он не полицейский, то кто? Возможно, еще один кузен Мелоуни». В Лос-Анджелесе? Сколько их может быть? Я не верю. В таком случае, почему он вдруг оставил нас в покое? Потому что ты его убедил, у него не было серьезных оснований нас задержать, а я практически уверен, что они необходимы. Вероятно, инструкции дают ему не слишком большие полномочия. Нет, он отступился, когда увидел, что появились полицейские. Его коллеги. Давай предположим, что это не так. Он никакой не коп, и его задача заключалась в том, чтобы заманить нас в фургон. До какой степени для него было важно добиться своего? Он профессионал и хочет работать и дальше. Он не знал, как я поступлю. Я мог прийти в ярость. Но он не хотел рисковать и привлекать к себе внимание, поэтому сразу смылся, как только заметил приближающихся полицейских, которые непременно отреагировали бы на шум. Иными словами, просто прикрыл свою задницу и сбежал. Или он хороший солдат, который избавил тебя от часа за решеткой, а себя от часа бумажной работы, и все благодаря тому, что он досчитал до десяти и ушел. Самолет, окутанный клубами сухого коричневого воздуха, свернул на взлетно-посадочную полосу, начал медленный самодовольный разгон, словно знал, что все тайны полета давно разгаданы, и легко поднялся в воздух, засверкав на солнце, описал плавную дугу и устремился на северо-восток, оставляя за собой темный изящный след. 10 минут спустя, двадцатью милями южнее материнского приюта, мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами поднял трубку стационарного телефона. «Мы все исправим», — сказал его агент. «Что исправите? Нам не повезло». «В каком смысле?» «Возникла проблема. Они сели в самолет». С этого момента агент снова стал разговорчивым. И вовсе не из-за того, что у него было приподнятое настроение, а из-за горьких сожалений о том, что следовало действовать иначе. Хэкет превосходно все организовал. Она заказала два билета на самолет по телефону, так что ему были известны детали. Он отлично все рассчитал. До единой секунды. Хэкет видел, как они уехали на такси из мотеля. Он следовал за ними в Линкольне. За рулем сидел его помощник. Некоторое время они следовали за такси, Потом на автостраде 405 Линкольн поравнялся с ними, и они были как на ладони. К тому же она опустила стекло. Линкольн, который на автостраде не привлекал к себе ни малейшего внимания, двигался по более быстрой полосе, и Хэкет уже поднимал дробовик, чтобы выстрелить в упор. Но тут в них сзади врезался Феррари. «Словно их выбросило в следующую неделю», — сказал Хэкет. «И больше они их не видели. Невозможно ехать назад по автостраде». «Значит, они сели в самолет?» Они купили билеты не на ближайший рейс. Они выбрали другой из-за того, что у нее есть золотая карта. Хеккет опередил их на 34 минуты. Я же говорил, что мы все исправим. В Чикаго. Без дополнительной платы. Это был не наш Феррари, но на кону наша репутация. Не дайте им возможности поговорить с Маккеном. Конечно, мы и сами все понимаем. Полет получился долгим. не от одного побережья к другому, но почти через весь континент. Большой кусок, если не весь. Чан на дюйм опустила свое кресло и полностью вытянула ноги, так что ее закрытые туфли оказались под передним сиденьем Она погрузилась в размышления. Ричард уже видел похожее состояние, когда Мишель сидела за рулем маленького зеленого Форда, и они ехали по длинному пустому шоссе в Оклахома-Сити. Иногда на ее лице появлялась быстрая улыбка, или гримаса, говорившая о позитивных или негативных мыслях, сильных и слабых сторонах или результатах удачных и не очень. Сейчас, когда у нее не было нужды следить за дорогой, ее глаза постоянно менялись: она то щурилась, то широко раскрывала их. Ричард старался не думать. Он пытался уловить ускользающее воспоминание, спрятавшееся в сумраке между сознанием и подсознанием, старался смотреть в другую сторону, не думать о ней, отвлечься. «Когда мы туда доберемся, библиотека будет закрыта», — сказал Джек. «Мы пойдем утром, а ночь проведем в отеле. Нужно выбрать хороший, лучший в городе и отправить счет в газету. Большой номер, с обслуживанием. Они будут счастливы его оплатить, потому что мы на пороге больших открытий. Я чувствую это». «Что ты имеешь в виду?» «Даже не знаю. Я не могу вспомнить одну деталь, но знаю, что это очень важно». «Но как, если ты не помнишь?» «Предчувствие». «Однако счет из лучшего отеля в городе будет сначала списан с моей кредитки. Я пойду на финансовый риск, а они с радостью заплатят», — повторил Ричард. «Фор Сизанс» или «Пенинсьюла» — примечание. «Фор Сизанс» — канадская компания, оператор сети гостиниц класса «Люкс». «Пенинсьюла» — сеть дорогих отелей со штаб-квартирой в Гонконге, конец примечания. в «Любой из них». «Я позвоню из аэропорта и выберу тот, что дешевле», — Ричард промолчал. «Как ты считаешь, насколько важна та деталь, которую ты не можешь вспомнить, но знаешь, что она имеет большое значение?» «Полагаю, она даст представление о том, с чем нам предстоит иметь дело». «Например?» «Я не знаю, это как если бы я пытался сравнить две одинаковые вещи, только неизвестно, какие именно — слова, факты или места». «Не места. Лос-Анджелес не похож на материнский приют. У них нет ничего общего». «Хорошо». «Чикаго тоже, если не считать того, что туда приезжают фермеры, чтобы сделать то, что положено фермерам делать в Чикаго. Это оно?» «Нет». «Тебе нужно поспешить, мы скоро будем на месте». Ричард рассеянно кивнул. «Мы скоро будем на месте». Он представил, как они выходят из самолета – Джек любил продумывать свои действия и оценивать ситуации заранее. Даже такой простой процесс, как посадка самолета, это было на уровне инстинктов. Самолет подъедет к зданию аэропорта, погаснет надпись «Пристегнуть ремни», люди начнут вставать и вытаскивать вещи из ящиков над головой и из-под сидений, после чего выстроиться в очередь вдоль прохода и по одному медленно двинуться вперед к трапу. Дальше будет настоящая гонка по длинным широким коридорам, мимо сверкающих дорогих магазинов и кафе с ламинированными столиками и одинокими клиентами. И тут он вспомнил. «Ни слова, ни факты и ни места», — сказал Ричард. «А что?» — спросила она. «Лица», — ответил он. «Ты помнишь Линкольн на 405-м шоссе?» «По 405-му шоссе ехал миллион Линкольнов». Один из них оказался рядом с нами, на секунду притормозил, и в него практически сразу врезался красный купе. «А, ты об этом!» Стекло опустилось, и я успел увидеть сидевшего внутри человека. «Насколько хорошо ты его разглядел?» «Частично, потому что все произошло очень быстро. Но мы видели его раньше». «Где?» «В кафе, в Инглвуде, где все было коричневым, сегодня утром». «Там, где мы в первый раз встретились с Уэствудом, этот тип там сидел и читал газету, положив локти на стол». Теперь промолчала Чан. «Это точно был он», — сказал Ричард. «Меня учили думать, как адвокаты защиты. Что бы ты сейчас ни сказала, передняя часть моего мозга согласна с тобой на сто процентов. У меня была всего доля секунды. Машины двигались со скоростью 40 миль в час. Показания свидетеля недостоверны в самом лучшем случае». Но задняя часть моего мозга знает, что это был тот же парень. Но как? Что-то резко изменилось. И ты обращаешь внимание на подобные вещи? Да, и самым серьезным образом. В течение семи миллионов лет мы были дикими животными и получили множество уроков. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы их не утратить. И что же ты уловил? Одна часть моего мозга подсказала мне, что нужно приготовиться к схватке. Она знала, что предстоит нечто плохое. А другая... Она постоянно пытается сделать выводы, как правило, все или ничего. Либо я ошибся, либо тот парень следил за нами с самого начала. Значит, он слушает твои разговоры по сотовому телефону, и ему известно практически все. Таким образом, нам нужно позвонить в «Фор Сизанс» или «Пенинсьюлу» из телефона «Автомата». так мы получим фору, которая нам просто необходима, потому что наш противник начал форсировать события. Он следует за нами. Во время завтрака в кафе он лишь наблюдал, возможно, подслушивал, читал по губам, а теперь он пытается нас убить. Опустив стекло, он посмотрел на меня на долю секунды. Мне показалось, что он хотел что-то сказать. На самом деле он полностью сосредоточился на мне. Он готовился». и ничего не собирался говорить, просто нашел цель. Вот что происходило. Логика подсказывает, что у него был обрез для выстрела машина-машина, как ракета воздух-воздух. Два выстрела, чтобы наверняка с нами покончить. После чего возникнет паника, автомобили начнут сталкиваться, а он скроется по более быстрой полосе, и через мгновение станет пассажиром одного из миллионов линкольнов на автостраде, как ты и сказала». Это самый экстремальный вариант возможного развития событий. Все или ничего. И что еще он мог делать, опустив стекло в такой близости от нас? Он получил приказ прикончить нас, из чего следует, что он универсал, значит, стоит дорого, что дает некоторое представление о том, что происходит в материнском приюте. Они что-то поставляют за деньги, и этих денег хватает, чтобы нанять дорогого частного оперативника, чтобы избавиться от возможной угрозы. Или, как ты сам сказал, у тебя была всего доля секунды, машины двигались со скоростью 40 миль в час, показания свидетеля недостоверны, в самом лучшем случае. Надейся на лучшее и готовься к худшему. Но у нас нет никаких оснований на получение ордера. Ордера связаны с тем, что ты можешь доказать, они не имеют отношения к тому, что ты знаешь. А ты знаешь? «Тут все основывается на инстинктах. Вот почему я все еще здесь после семи миллионов лет дарвинизму в действии». «И что мы сделали между завтраком и настоящим моментом? Что заставило их перейти к крайним мерам?» — спросила Чан. «Ну, тут все понятно», — ответил Ричард. «Мы вышли на Маккена». «Значит, для них он опасен, а для нас представляет огромный интерес. А когда мы там окажемся, библиотека будет закрыта». «Если это тот самый парень, — сказала Чан, — ты мог допустить ошибку. Однако все указывает на то, что нам следует действовать так, словно я прав, просто на всякий случай. Если не считать того, что он отстает от нас и все еще находится в Лос-Анджелесе, не обязательно. Мы улетели не первым рейсом». Чан ничего не ответила, молча вытащила телефон и выключила его. Ричард и Чан приземлились с востока после долгого неспешного парения над озером и городом. Ночные сумерки уже почти спустились, бронза, жара и темнота. Однако взлетно-посадочная полоса была ярко освещена. Они подъехали к зданию аэропорта и остановились, надпись «Пристегнуть ремни» погасла. Люди начали вставать и вытаскивать свои вещи с верхних полок и из-под сидений, а потом выходить в проход. Джек и Мишель были среди них.